Глава 86. Судьба мятежника. Столкнемся с командой Саламандер. Посмотрев на неуверенно мнущегося рядом толстяка, Леер усмехнулся. Нам не победить Ванжена. Улофей оказался немного шокирован таким заявлением. Это точно его босс? Удивлен? Неужели ты думаешь, я настолько высокомерен, что не могу разглядеть даже простую истину? Такие способности, как у Ванжена, действительно редко встретишь. К тому же он родился под счастливой звездой, а подобные люди всегда впечатляют. Это то, что мы должны принять. Однако в этом мире, о чем бы ни шла речь, всегда есть выбор. Еще раз усмехнувшись, заявил Лиер, не став упрекать своего подручного. Тем не менее, вся эта расслабленность Лиера касательно поставленного вопроса никак не изменила ход мысли Лофе: Ванжон теперь не просто силен, а непостижимо силен! Настоящий демон! Лед, огонь, дерево! Он управляет тремя стихиями и при этом довёл свой контроль над ними до мастерского уровня. На фоне остальных студентов из Высшей академии X этот парень настоящая ошибка природы, ведь чем больше способностей находится в руках у команды, тем больше у них возможностей. К тому же, он умеет фокусировать свою мощь на одной единственной цели, в то время как загнать в ловушку его самого кажется совсем невозможно. Насколько Лофей знает Лиера, такое его спокойствие означает, что у него уже есть план. Вот ведь. Один не скрывает своих намерений, а другой только и делает, что темнит, и оба, оба являются мастерами в своем деле. Откровенно говоря, для Луфуя было очевидно, что с точки зрения боевой силы Ван Жен намного сильнее его босса. Но если говорить о победе или поражении, то Сео всегда добиваются именно такие люди, как Лиер. Он никогда не стоит на месте в своем развитии, и его результаты тоже весьма впечатляют. Но что самое главное, он не стремится кого бы то ни было провоцировать. Кое-кто же лишь одной из своей фразой смог наделать столько шума. Нет, невозможно. Ван Жен обладает выдающимися навыками и способностями, только вот неужели он думает, что другие команды будут молчаливо терпеть такое его поведение? Да будь он хоть самим богом, даже они могут уставать. Успеха же добивается лишь тот, кто терпеливо дожидается своего часа. Раньше Ван Жен тоже это понимал. Что же его так изменило? Не поднимать лишний раз свои головы? Быть терпеливым в ожидании очередного шанса? Верно, в этом определенно есть смысл и даже истина, только вот в этом мире есть много истин. Вопрос лишь в том, как их используют кто и когда. После своего заявления Ван Жен стал всего лишь еще одним неудачником высшей академии X. Все считали, что у него нет никакого права вести себя подобным образом. Даже убийцы богов и слава императора не позволяли себе такого. До чего говорить о каких-то командах в каком-то учебном заведении. Даже империя Аслана предпочитала скромность. Но сражаясь за Дайдару, Ван Жен понял, что он – мятежник. С самого начала он всегда восставал против старых порядков, а каждый бунтарь должен испытывать отчаяние. Другие могут позволить себе спрятаться, но не он. Для него вызовы – это возможность стать сильнее. Так и произошло. С началом нового тура Саламандры спустились почти на самое дно в рейтинге команд, и вдруг всего за один день их репутация совершила огромный скачок. Сторонних наблюдателей не волнует мятежник ты или член правящей семьи, их волнует лишь сила и зрелищность. Саламандры вновь вернулись в тройку лучших, Ван по-прежнему был невозмутим, и даже Джан Шан теперь выглядел спокойным, как удав. «Вместе с капитаном изменилась и команда». Прошлый Ван Джен хотел быть усердным учеником, сегодня же он желал уверенно давить своих врагов, и это его настроение передалось остальным. Всё возможно, стоит лишь поверить в свою силу. Тренировки продолжились в обычном режиме, только теперь в отряде просматривалась абсолютная уверенность в их могуществе. Вернувшись в строй, Кёртис и спокойно влились в режим и стали выкладываться ещё больше. Вместо того, чтобы тратить силу на детские забавы, вроде выяснения, кто чего больше достоин, Они занялись работой над собой. Ван Джан не сказал им ничего особенного и ни о чем не стал спрашивать. Потренировавшись со всеми, Ван Джан получил приглашение на ужин и не смог от него отказаться. Только вот принцесса, что сидела напротив него, была сегодня какой-то растерянной и словно смущалась чего-то. Хоть Хуи Инь и Айна – сестры, нельзя не заметить, что девушки обладают абсолютно разными характерами. Айна – сдержанная и серьезная, мягкая в обращении, но твердая в решениях, Ахуи-инь, она относится к тем, про кого говорят, мягкая как снаружи, так и внутри. У нее слишком доброе сердце. Малышка долго сражалась с собой, но в итоге решила, что ей стоит признать ошибку и хотя бы принести извинения вместо своей матери. Раз уж его угощают, Ванжин заказал очень много блюд. Как-никак после физических нагрузок организму нужно восполнить потраченную энергию. Он кушал, а инь продолжала молчать и изредка подливать воду в его стакан. Съяв все подчастую, Ван Джен довольно похлопал себя по животу. Ну так и о чем ты хотела поговорить? Девушка вдруг резко вскочила и стала наклоняться в глубоком поклоне, только вот успела она это сделать лишь наполовину. Ван Джен ее остановил. Малышка, ты чего это удумала? Я. Я хочу принести извинения! Громко выпалила инь. За всю свою жизнь она ни разу не попадала в такое затруднительное положение. Ван Джен с улыбкой помотал головой. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Не нужно брать на себя ответственность за других. Этот мир очень большой, и событий в нем также происходит много. Ни ты, ни я не можем контролировать все на свете. Единственное, что в наших силах, это отвечать за свои поступки. К тому же, пусть старшее поколение само разбирается со своими проблемами, тебе не нужно впутываться в это. На самом деле не только Линхуи Инь, но и Ванджин в последнее время думал о многом и пришел к выводу, что ему незачем бежать от дружбы Линхуи Инь раз она решила считать его таковым, остальное уже не важно. «Тогда мы все еще можем быть друзьями?» Немного неуверенно спросила Хуи Инь. Ван Жен вновь широко улыбнулся. «Конечно же! Мы никогда и не переставали ими быть!» Младшая принцесса наконец-то вновь засияла своей радужной улыбкой. «Только вот, если слава императора будет сражаться с ламандрами, кого ты поддержишь?» Внезапно спросил Ван Жен. Хуй Ин так и застыла в удивлении. «Я буду поддерживать обе команды, но не вмешивайся! Большего мне и не надо! Хуй Ин, в этот раз я действительно хорошо поел! Спасибо за угощение!» Стоящая сбоку хуи Ин только радостно закивала на эти слова, а вот хозяин заведения оказался шокирован. Существуют же такие бесстыжие парни, столько наел и еще предлагает такой милой девушке расплатиться за него. Однако обвиненный Ван Джен даже не понял своего преступления заботиться о том, что о нем подумают окружающие никогда не было в его характере. Даже Костиголовый как-то отметил, что одна из самых его поразительных черт, как кандидата в суперсолдаты, это устойчивая психика, которая позволяет ему оставаться невозмутимым ко всему происходящему. Именно благодаря ей он смог пройти его тренировку, которую не выдерживали люди с более сильным телом. На обратном пути Инь, как птичка радостно чирикала в о всяком, многие темы касались Айны, Только вот жаль, что нет никаких признаков возвращения воспоминаний. Это очень беспокоило малышку. Хуэйнь всему свое время, не переживай об этом. Улыбнулся Ван Джен. Он так хорошо ладил с Хуэйнь благодаря ее характеру и жизненному пути, однако с Айной все по-другому. Айна – будущая императрица. Но ведь... Но ведь что? О чем ты там опять бормочешь? Что, что? Если она так и не вспомнит, то... Не сдержалась Хой Инь. Братец Ван Джен, будь внимательней! Этот новый командир Де Марио он вероятный претендент на сестру. Его статусы положения подходит. Я как-то слышала, что вся императорская семья тоже одобряет его кандидатуру. Ван Жен лишь молча кивнул на это. Ин думала, что он будет ревновать, будет злиться, но даже предположить не могла такую спокойную реакцию: Да что с ним не так? Проводив младшую принцессу, Ван Жен вернулся в свою комнату и, не включая свет, лег на кровать а после спокойно погрузился в мир Кубика Рубика. Костеголовый уже полностью походил на меха, если бы его преображение закончилось полностью, у Ванжены появился бы вечный супермех. но тогда при самом первом посещении Дейдары из-за крушения Костеголовому пришлось остановиться на половине, а недавнее принудительное использование сделало из него промежуточный продукт, для активации которого требуется место с достаточным количеством энергии одного из пяти элементов, как Храм Предков на Дейдаре. Досадно, тем не менее Ван Жин хорошо использовал свою тяжелую артиллерию, и в будущем это будет его козырем. Что же касается того, что у Айны судьба будущей императрицы, у него судьба мятежника, и теперь ему стало казаться, что они весьма подходят друг другу.